— спросила она. — Вы там познакомились с Чарли? — Нет, я состою в разведке, поэтому я и здесь. — Когда вы видели его в последний раз? — Несколько недель назад. Он теперь во Франции. Ах, если бы эта война побыстрее окончилась. Ведь каждый должен понимать, насколько она бессмысленна. Могу ли я узнать, что привело вас ко мне? — Сейчас. Он рассказывал о Франции, стараясь выиграть время. Это было не так легко, беседовать с человеком, который был давно мертв или умрет через два часа. Он охотнее всего сказал бы и правду, но когда он пытался произнести хоть одно слово, ему будто стягивало язык. Гипнотическая блокада действовала превосходно. Надеясь, «Вы мне все-таки скажете», — начала Мэри Нельсон, но я прервал стук в дверь. Она встала и пошла к дверям. Эверард шел за ней. Она открыла дверь. «Чарли». Уайткомп прошел возле нее. Его ютская одежда была еще вся в крови. Когда он поднял глаза, то встретил взгляд Эверарда. «Ты?» — выдавил он из себя. и его рука схватилась за оружие. «Я же твой друг», — сказал Эверард, глядя на англичанина. «Я хочу тебе помочь». «О чем ты думаешь?» «Мэри, она не должна. Я хотел задержать ее здесь». «А ты думаешь, что этого никто не заметит?» Эверард говорил теперь темпоралем, чтобы она их не поняла. «Когда я уходил от...» Мэн ветеринга он уже хотел послать запрос «Стражи Времени». «Мы должны действовать в высшей степени осторожно, иначе, а в особенности, если кто увидит, все предприятие будет зачеркнуто. А ты, Уайткомп, пойдешь в изгнание». Его лицо было похоже на маску. «Значит, я должен оставить ее на смерть?» «Нет, Уайткомп, нет». «Но мы должны все очень хорошо продумать». «Мы уйдем, если надо». «То и к ящерам», — продолжал Уайткомп. «Ты знаешь так же хорошо, как и я, что нет такого времени, где бы мы были в недосягаемости стражей». Мэри Нельсон умерла сегодня вечером, и это история. А в 1947 году она уже не существовала, и это тоже история». Ведь и я в затруднении, потому что пригласил ту семью, чтобы пришли. Ракета не убьет никого. Уайткомп трясся всем телом. Отправлюсь с ней в год 1948. Если бы Мэри снова там вынырнула, этого никто бы не заметил. Это все чепуха. Я удивляюсь, что до сих пор не появились «Стражи Времени». И как ты объяснишь ей, что вы забрались на четыре года вперед? Гипнотическая блокада, простонал Уайткомб. Он забыл о ней. А вот видишь, ты можешь только обмануть Мэри, и не больше. Уйти в другое время – это бессмыслица. Нет, я действительно не знаю, что делать. Но мы же должны что-то сделать. Добро. «Так мы и поступим», — согласился Эверард и пошел к дверям. Он вышел через калитку на улице, нашел свой гальмахрон, наставил указатель на 12 часов в 1949 году и нажал активатор. Это странное средство передвижения объявится среди бела дня на Пикадилли. Он быстро вернулся домой. Приготовил лучемет и уселся. «Подожди, Уайткомб, они будут здесь с минуты на минуту». Долго ждать не пришлось. А Гальмахрон материализовался посреди комнаты и явился перед нами. На нем сидели двое в серых униформах с лучеметами в руках. Эверард поставил самую малую дозу. Стражи времени без сознания сползли на земь. А Мэри сдавленно вскрикнула и отступила к стене. Свежие их, Уайт»,